Вы слушали книгу Чарльза Дикинса «Посмертные записки Пиквикского клуба». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Январь. 2008 год.